Существует братство, но оно есть и между мной и маленьким мальчиком, смочившим слезами мою рубаху. Нас навсегда, навеки связала победа над Асэфом. Когда ж задать ему вопрос, который не дает мне уснуть по ночам? Может быть, сейчас и настал подходящий момент. Поедешь со мной в Америку? Будешь жить со мной и моей женой? Сухрап не ответил. Ведь ему надо было выплакаться. Целую неделю я не заговаривал про Америку, будто этот вопрос меня вовсе не интересовал. И вот в один прекрасный день мы с Охрабом взяли такси и отправились на смотровую площадку до Манеко, край горы. Отсюда, со скалистого выступа на склоне одного из холмов, Открывался прекрасный вид на Исламабад с его зелеными проспектами и белыми зданиями. Таксист сказал нам, что оттуда можно разглядеть президентский дворец. А после дождя, когда воздух чист, видны даже земли за Равалпинди. Глаза его в зеркале заднего вида перебегали с меня на Сохраба и обратно. Моя физиономия была уж не такая опухшая, за то жертвизны прибавилось». Мы сели на скамеечку в тени эвкалипта — идеальное место для любителей пикников на природе. Был жаркий день, солнце стояло высоко, небо словно выцвело. На соседних лавках лакомились самсой и покорой. Слышала знакомая мне индийская мелодия из какого-то старого фильма, по-моему, из «Покизы». Ребятишки играли в мяч, заливисто смеялись, кричали. Вспомнилась крыса в кабинете директора детского дома в Картесе, и вдруг у меня дыхание перехватило. — Во что мои соотечественники превратили родную землю? — Что с тобой? — спросил Сахрап. — Ничего страшного, — улыбнулся я. — Уже прошло. Мы расстелили на нагретом солнцем столе гостиничное полотенце и принялись играть в панш -пар. Музыка не утихала. Теперь мотивы шли все больше незнакомые. — Смотри! — Сохраб картами указал на ястреба, кружившего в неохватном небе. — Я и не знал, что в Асламабаде есть ястребы, — сказал я. — И я не знал. Мальчик не отрывал глаз от птицы. — А там, где ты живешь, они есть. — В Сан-Франциско-то? — Наверное. Только они как-то не попадались мне на глаза. — Я надеялся. Он спросит еще о чем-нибудь. — Но сохрап перетисовал карты и сказал, что хочет есть. Пришлось достать из бумажного пакета кофту. Сам-то я питался исключительно протертыми бананами и апельсинами. С этой цели пришлось одержить у госпожи Фаяс на неделю блендер. Чашка вместо тарелки, соломинка вместо ложки. сохрап подал мне салфетку и проследил, чтобы я хорошо вытер губы. Я благодарно улыбнулся, он ответил мне улыбкой. «Ой, папа, и я были братьями», — неожиданно вырвалось у меня. Тогда в мечети я почему-то не мог им об этом сказать. Только тайна между нами места теперь не было. У нас был один отец. Сухраб отложил лепешку. Папа никогда не говорил, что у него есть брат. Он и не знал. «Почему?» Ему не сказали. «И мне...» Никто ничего не сказал. Все выяснилось совсем недавно. У сухрабы сделалось такое лицо, будто он видит меня впервые в жизни. А почему люди скрывали это от папы? Я сам себе задавал этот вопрос, и ответ мне совсем не понравился. Скажем так, в глазах других мы не годились друг другу в братье, потому что он был хазареец. Я заставил себя посмотреть ему прямо в глаза. «Да». А ваш отец одинаково любил тебя и папу. Озеро Каргаа. Опускаем камешки по воде. И плоский голыш Хасана рикошетит целых восемь раз. Баба хлопает Хасана по плечу. Больничная палата. С лица Хасана сняли повязки, волнение и радость отца. Думаю, он любил нас одинаково, только каждого по-своему. Ему было Стыдно за папу? Нет. Думаю, им было стыдно за самого себя. Мы уехали со смотровой площадки ближе к вечеру. Были размарены зноем, и всю дорогу я чувствовал на себе взгляд сухраба. Возле магазина я просил водителя остановиться и купить мне телефонные карты. Когда стемнело, мы лежали на кроватях у себя в номере и смотрели телевизор. Два служителя Аллаха с сидеющими бородами и в белых челмах отвечали на звонки правоверных со всего света. Мусульманин из Финляндии по имени Аюб поинтересовался, попадет ли его сын в ад за то, что его штаны висят на бедрах слишком низко, даже трусы видны. «Я однажды видел Сан-Франциско на картинке», — сообщил Сахарап. «Правда?» Там был Красный мост и высокий дом с острой верхушкой. — Тебе б на улице посмотреть, — сказал я. — Они такие интересные! Мулы на экране оживленно обсуждали тему. — Они такие крутые, что когда машина отливает подъем, видишь, как ее капот и небо. — Страшно, наверное, — Сахра повернулся спиной к телевизору. — Только на первых порах. Быстро привыкаешь. А снег там идет... — Нет, зато тумана хоть отбавляй. — Ты хорошо запомнил фото с красным мостом? — Да. — Иногда туман такой плотный, что моста совсем не видно. Из мглы торчат только две башни. — Ух ты! — его улыбки было удивление. — Сохраб, да? — Ты подумал над тем, о чем я тебя спросил?